Эпилог. Год спустя. Академия магии. Боевой факультет. Вручение дипломов. Ну что же, дорогие выпускники Академии, поздравляю вас с окончанием этого замечательного во всех отношениях учебного заведения. Знаю, этот год выдался для вас непростым не без моего скромного участия. По залу разнеслись смешки, а студенты начали многозначительно переглядываться. — Но, тем не менее, вы все справились, с чем я вас и поздравляю. — Ваше Императорское Величество! — басом окликнул меня один из боевиков, полутролль. — А новеньких в следующем году тоже вы будете курировать и контролировать. — Да, Индикарт. Так что ваш курс еще отделался легким испугом. Наше с вами тесное общение длилось всего год. Это ведь был эксперимент? и я курировала только ваш выпускной курс», — улыбнулась парню «Но учти, я за тобой слежу. Ты очень сильный маг, и если надеялся удрать от меня подальше в глухие степи корком, то, заверяю, ничего у тебя не выйдет». «Ну, ваше величество!» — простонал он и схватился руками за голову. «Хочу к лошадкам!» «И не надо мне тут изображать статую скорби». Парни вокруг заржали, а я продолжила. «Тебя, Индикарт, ждет место в отделе, которым руководит лорд Дальтеха. Через 30 дней я хочу видеть на своем столе твой договор, а на общение с полуодетыми арчанками тебе как раз хватит месяца». Выпускник застыл с выпученными глазами, даже забыв убрать руки от головы. Да, такого он не ожидал. Попасть на службу при дворе, да еще в этот отдел — Но не могла же я позволить магу с таким потенциалом и с такой золотой головой удрать на окраинной империи. Подумаешь, нервы мы с ним потрепали друг другу в течение этого года. Такими талантами разбрасываться нельзя. — Ваше Величество! — крикнул еще один мой отличник из боевиков. — А я... — А тебя, Лестрар, ждут в княжестве Леграссов. Будешь работать на горнолыжном курорте. Там нужны маги, которые могут гонять местных зверюшек. «Слабый боевик с мадиаром не справится, а ты вполне. Ну и будешь помогать поддерживать купол. Кроме того, если я не ошибаюсь, ты неровно дышишь именно к Леграсочкам». Зал снова наполнился смехом и шутками. Примечание. мадиар крупное животное из семейства кошачьих. Живет в горах на территории княжества Леграсов. Обладает мехом редкой красоты. Особенностью является то, что убить его можно только с помощью магии. Конец примечания. Да, год у меня был не так, чтобы легким. Со студентами пришлось изрядно пободаться, прежде чем я от них добилась того, что требовалось. А уж они-то как выли. Андреа и Эрику даже пару раз морды, ой, то есть изящные эльфийские личики набили, когда выяснилось, что это из-за их демарша меня отправили в академию. Но ничего, стерпелись, сработали В итоге это был один из самых сильных выпусков факультета боевой магии за последние 10 лет. И я, присмотрев самых толковых студентов, подготовила для них вакансии. «Дорогие мои, еще раз вас поздравляю», — обвела я взглядом толпу выпускников. «Завтра подойдете к декану, у него список, который я составила. Для самых выдающихся из вас предложены подходящие места согласно вашим способностям». Вы ведь меня знаете, плохого я вам не посоветовала бы. Поверьте, именно там вы сможете работать с максимальной отдачей и раскрыть весь свой потенциал. А теперь веселитесь. Да здравствует императрица! Гаркнули в десятки глоток парни. Девичьи голоса почти не были слышны в этом хоре. Да и насчитывалось тех девушек всего пятеро. Я еще раз кивнула и помахала веселящимся выпускникам, подмигнула Андре и Эрику, которые тоже находились в этом зале, и покинула стены академии. Три года спустя. Императорский дворец. Личный кабинет императрицы. «Иржа, ну что мне делать?» Валя металась по моему кабинету, заламывая руки. «Он ведь никак от меня не отстает». «И правильно делает?» Ты же любишь его, до Даудури. Люблю безумно. Но он ведь брат императора Тёмной Империи, а я светлая. Я не могу выйти за него замуж. Ну да, конечно. Два с половиной года крутить с ним сумасшедший роман — это ты можешь. Жить в его особняке и быть в нём хозяйкой — это ты тоже можешь. А замуж ни — ни-ни. И плевать, что вы оба без памяти влюблены друг в друга. Так? Тогда бросай его а Дагорн подыщет ему хорошую невесту. «Ты что?» — вызверилась на меня девушка. «Только троньте Янчика. Да я... Я тогда не посмотрю, что ты императрица. Все волосы тебе повыдергиваю, любимая подруга. Тогда решайся, и я сейчас же подпишу указ о назначении дня вашей свадьбы. Никуда не денутся твои родители смиряться, и императору Эктору придется промолчать». После того-то, как в клане горгулей гуляет его малолетний родственник, бастард Фолхерта. Чудный мальчик, кстати, я его видела. Свадьбу Валисы и Себастьяна мы справляли через месяц. Учитывая, что они и так жили вместе много времени, отводить шесть стандартных месяцев на помолвку не стали. Я позднее читала газеты из Светлой Империи. Ну, что сказать, это потрясло многих. 5 лет спустя. Императорский дворец. Кабинет императора. Грег, так дальше не может продолжаться. Тебе пора жениться. Ты у нас остался единственным холостяком, а учитывая твой статус, это недопустимо, отчитывал Дагорн своего двоюродного племянника. Ой, вот только не надо, дядюшка. Ты сам-то когда женился? Напомни тебе про твой возраст. Сколько тебе было, когда Иржик вышла за тебя замуж? Закатил глаза мой названный братец. «Не надо!» Сухо отрезал император и украдкой покосился на меня. Он до сих пор очень болезненно воспринимал разговоры на эту тему, так что Грегориан нарывался. «Вот и тебе не надо!» Грег вскочил и потянулся. «И вообще, дядя, я хочу, чтобы ты отпустил со мной Иржика. Мы с ней уже пять лет собираемся съездить к Оркам, проверить, как они там живут, на лошадок посмотреть». Я хрюкнула от смеха, но тут же под внимательным взглядом мужа сделала серьёзное лицо. «Иди отсюда! Катись к своим оркам, а моя жена на всяких полуголых степных мужиков смотреть не будет!» «Дядя, я тебе про лошадок, а ты...» «Тогда к эльфам у них тоже очень интересно!» этот шалопай расплылся в предвкушающей улыбке. М да Тридцать лет уже Грегориану, а у него все так же дурь в голове и шило в одном месте. Никак Дагорну не удается его приструнить. «Изыди!» — рявкнул его величество, и моего братца как ветром сдуло из кабинета. Не выдержав, я уронила лицо в ладони и мелко затряслась от смеха. «Вот ведь паразит!» — в сердцах выпалил Дагорн. Подошел ко мне, поднял с кресла, занял мое место и усадил к себе на колени. — Давай его к демонам отпустим, — спросила я, стараясь успокоиться. Рихард за ним присмотрит, а рогатые знойные красотки так его там укатают, что он надолго угомонится. — Знаешь, а давай Сегодня же связывайся со своим кузеном и дедом. Пусть они забирают этого оболтуса. Я хмыкнула и опустила взгляд. — Совсем не обязательно моему любимому мужу, Знать, что Грег сам спит и видит, как бы попасть к демонам в их мир. И хотя Рихард обещал содействие, но догорн был против. Поэтому Грегориан ждал удачного момента и методично доводил дорогого дядюшку. Дед у меня, кстати, оказался мировым. Очень старый, умный, хитрый демон вызывал невольное уважение. Не страх, а именно уважение. С Дагорным они поладили и неоднократно виделись, и даже играли долговременную партию в шахматы. Каждая встреча по одному ходу с каждой стороны. Дедуля оценил мои старания в изучении речи жителей изнанки, да и вообще мы с ним нашли общий язык довольно быстро. В отличие от Регарда, он оказался вполне вменяемым мужчиной. Рогатым, хвостатым, древним, но адекватным демоном. «И прекрати хихикать», — поцеловал меня в висок муж. «Заговорщики. Но я не возражаю. Пусть отправляется». Шесть лет спустя. Храм тьмы. Подземный зал. а Да когда же это закончится?» — выкрикнула я, лежа на алтаре, и стараясь отдышаться после очередных схваток. «Свет мой, ну потерпи, уже совсем скоро. Ведь скоро, Лаурель!» — нервно уточнил император у лекаря эльфа. «Да, — Да-да, ваше величество, уже совсем скоро. Ну же, леди, еще чуть-чуть, и наследник трона появится на свет. — Ержи, родная! — а ненавижу тебя! Ты такой огромный, и дети и от тебя такие же! Следующего ребенка рожай сам! — Ваше Величество, вы не обращайте внимания. женщина во время родов неадекватны от боли и несут такое, что Ее Величество еще... Договорить эльф-лекарь не успел. Я наконец-то справилась, и на свет появился наш первый сын. Именно мальчика нам и предсказывали. Но догорн так боялся, что со мной что-нибудь произойдет во время родов, так что рожала я в храме, рядом с частью артефакта, который берегли Гаргулии. Ведь могло случиться, что лекари ошиблись, и родилась бы девочка. А в этом случае я должна была бы часть тьмы отдать древнему артефакту, чтобы ни я, ни ребенок не пострадали. Не хотелось ведь повторить судьбу мамы. Всего у нас родилось трое детей. Два сына, копии папы, такие же высокие, крупные кореглазые брюнеты. И девочка, зеленоглазая куколка с золотыми косами. Случались в нашей жизни неприятные моменты. надогорно Догорна еще раз покушались. Но в этот раз я уже владела своими способностями по управлению тьмой, и наемный убийца уйти не смог. Было разбирательство, полетели с плеч несколько дурных голов. Император воспринимал это философски, в отличие от меня. Сказал, что на императора всегда кто-нибудь доимел зуб. Припомнил ту старинную статую, которую мы с Грегорионом когда-то нашли в его кабинете. Но жизнь она на той и жизнь, что происходит в ней всякое. И драматические моменты, и хорошие события. К счастью, последних всегда больше. А я... Ну, что могу сказать? Все, что не случается, к лучшему. И не произойди со мной все то, что было, я никогда не встретила бы и не полюбила своего мужа, сделавшего меня самой счастливой женщиной на свете. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.